«Вы вошли в номер мотеля без ордера», — говорю я. Я прицеливаюсь в одного, потом в другого, потом снова направляю пистолет между ними. Я могу без труда пристрелить вас обоих, в мертвые руки вложить ваши пистолеты, а потом сказать, что стрельба была оправданна. «Вы спятили?» — спрашивает коп номер один. Я слышу страх в его голосе и двигаюсь в его сторону. Смотрю на него безумными глазами. Безумные глаза у меня хорошо получаются, ты Лео это знаешь. Хотите устроить со мной ушную драку? спрашиваю я его. Что? Твой братан, я киваю головой в сторону второго копа, выходит. Мы запираем дверь. кладем оружие. Один из нас выходит отсюда сухом другого в зубах. Что скажешь? Я подаюсь к нему и щелкаю зубами. «У тебя нахрен крыша поехала», — говорит первый коп. «Ты даже представить себе не можешь, каково это!» И теперь я настолько втянулся в игру, что чуть ли не надеюсь. Он поймает меня на слове. «Ну?» «Согласен, громила!» Раздается стук в дверь. Коп номер один практически прыгает к двери и открывает ее. «Это Стейси Рейнольдс. Я прячу пистолет за ногу». Рейнольдс явно не рада присутствию коллег. Она сердито смотрит на них, оба опускают голову, как пристыженные школьные хулиганы. «Какого черта вы тут делаете, два клоуна?» «Да мы...» — пожимая плечами, бормочет коп номер два. «Он что-то знает», — говорит коп номер один. «Мы просто хотели сделать за вас грязную работу. Убирайтесь, живо!» «Они убираются». Теперь Рейнольдс замечает мой пистолет у ноги. — Какого хрена, Наб? — Не беспокойся. Я укладываю пистолет в кобуру. Она качает головой. — Копы лучше справлялись бы со своей работой, если бы Господь одарил их членами подлиннее. — Ты тоже коп, — напоминаю я ей. — А меня особенно. Идем. Мне нужно показать тебе кое-что. Глава пятая. У Хэлла, бармена в гриль-баре Ларри и Крейга, задумчивое выражение лица. — Сногсшибательная женщина, — говорит Хэл, на его лбу начинает появляться морщинка. — Слишком красивая для того старика, это уж точно. В грильбаре Ларри и Крейга явно есть бар и явно нет гриля. Это заведение из таких. На липком полу опилки и шелуха арахиса. Смешанный запах застоялого пива и блевотины поднимаются над полом и ударяют ноздри. Позыва сходить по малой нужде у меня нет, но я знаю. Если бы появился, то писсуар здесь не смывается, а переполняется кубиками льда. Рейнольд скивает мне, мол, веди разговор. «Как она выглядела?» — спрашиваю я. Хел продолжает хмуриться. Разве сногсшибательная сказано не по-английски? Рыжая брюнетка, блондинка. Брюнетка это каштановая? Я смотрю на Рейнольдс. Да, Хел. Брюнетка это каштановая. Брюнетка. Что-нибудь еще? Сногсшибательная. Да, мы это уже прошли. Стройная, отвечает Хел. Рейнольдс вздыхает. «И она была с мужчиной, верно?» «Не, ему до нее, как до небес. Это я вам точно могу сказать. Ты уже об этом говорил, напоминаю я ему». «Они пришли вместе?» «Нет». «А кто первым?» спрашивает Рейнольдс. «Старикан». Он показывает на меня. «Сел он ровно на это место, где вы сейчас». А как он выглядел? Ну, лет шестьдесят пять. Длинные волосы, потлатая борода, большой нос. Он словно на еже прокатился. Но одет был серый костюм, белую рубашку, синий галстук. Его ты помнишь хорошо, отмечаю я. А? Его ты помнишь, я говорю. А ее? Если бы вы... «Видели, как на ней сидело это черное платье? Вы бы тоже мало чего запомнили». «Значит, он сидит здесь один, пьет?» — возвращает нас к главному Рейнольдс. «И сколько времени прошло, прежде чем появилась женщина?» «Не знаю. Минут двадцать-тридцать». «Значит, она входит и...» «Ну, она появляется шиком, если вы меня понимаете». «Понимаем», — киваю я. Идет прямо к нему. Хэлл широко раскрывает глаза, словно описывает посадку НЛО. Начинает с ним заигрывать. Они не могли быть знакомы? Не думаю. Я такого не почувствовал. А что почувствовал? Хэлл пожимает плечами. Почувствовал, что она проститутка. Это мое предположение, если по-честному. «А тут много проституток бывает?» — спрашиваю я. Хелл настораживается. «Нам плевать на приставание проституток», — качает головой Рейнольдс. «Речь идет об убийстве полицейского». «Да, бывает, заходят». «Я что говорю?» «Тут два стрип-клуба неподалеку. Иногда девицы оттуда хотят подработать на стороне». Я смотрю на Рейнольдс. Но она мне уже кивает. Бейтс работает в этом направлении. — Ты видел ее здесь раньше? — спрашиваю я. — Два раза. — И запомнил? — Ну сколько раз мне вам повторять? Хелл разводит руками. — Сногсшибательная, — говорю я за него. Сногсшибательная может быть и не Маурой, хотя описание, каким бы неопределенным оно ни было, к ней подходит. «А те два других раза, — продолжаю я, — она уходила с мужчинами? Ну...» но... Я включаю воображение. «Три раза в этой помойке. Три раза уходит с мужчинами. Маура. Я проглатываю боль. Хелл трет подбородок. «Если подумать, то, может, она и не проститутка?» «Почему ты так решил?» «Не тот тип». «А какого она типа?» «Ну, это как судья сказал про порнуху. Когда увидишь, сразу поймешь, что порнуха. Я хочу сказать, может, она и проститутка, вполне вероятно, но может и что-то другое. Например, фрик. К нам иногда заходят такие красотки. Они счастливы в браке, дом, трое детей. Они приходят сюда и утаскивают мужчин в постель». «В общем, не знаю. Фрики? Может, она из таких?» «Как это утешительно!» Рейнольдс постукивает ногой. «Она привела меня сюда по конкретной причине, но никак не для того, чтобы я вел допрос в таком направлении».